Глава 21. Империя Оствор. Графство Ройха. 1 апреля 1406 года. Жрицы Улли Ракойны в праздничных темно-зеленых хитонах босиком стояли на холодной земле. Восемь женщин встали по углам фундамента будущего святилища, где им предстоит жить и служить своей покровительнице а девятая, госпожа Кэрри Ирив расположилась в центре у беломраморного алтаря богини. Начинался обряд освящения места, где будет воздвигнут храм доброй матери. Женщины ждали рассвета, первого луча солнца, которое вот-вот появится над линией горизонта. И пока его не было, я кинул быстрые взгляды вправо и влево. В предрассветном сумраке, Многое не разглядишь, но что мне было нужно, я увидел. Левее меня – чрезвычайно серьезный Алай-Грач с учениками, которые вчера вечером установили алтарь и наладили его связь с Дольним миром. За ними – строители, заливавшие фундамент храма, дружинники и около сотни самых разных людей, в основном – обитатели замка Ройха. Справа – моя супруга Каис которая находится на седьмом месяце беременности. Но, несмотря на это, все равно решила присутствовать на церемонии. Рядом с ней сестры, брат Трори и дикарка Ники, глаза которой, как мне кажется, в полутьме иногда вспыхивают зелеными огоньками, а немного позади них еще два десятка босых жриц Улли Ракоины и оборотни из рода Гунхат. Что интересно, Все женщины вокруг меня словно находятся на одной волне и внимают какой-то музыке, которая слышна только им. Лица одухотворенные и спокойные, а в движениях плавность и уверенность. Поразительно. Хотя, если подумать, в этом нет ничего удивительного. Улли Ракойна, она же добрая мать, она же Камонио, она же Кибелла, она же Лада она же Изида и так далее, богиня универсальная, но основной ее упор на женщин. Только они служат ей со всей возможной страстью и отрешенностью, которая зачастую переходит в фанатизм. И хорошо еще, что Кама -Нио, в принципе, действительно добрая и адекватная богиня, а иначе бы нам, мужчинам, пришлось бы туго. Секс только раз в год и то по праздникам, и правит матриархат. А так еще ничего. Каждый пределе, мужики воюют и добывают хлеб насущный, а женщины на хозяйстве и рожают детей. Все по справедливости и у каждого своя зона ответственности с большой свободой выбора. Секунды текли медленно и ожидание становилось томительным. Но вот солнце краешком выглянуло из-за горизонта. Вскоре оно взойдет полностью и лучи светило скользнув по вершинам вековых деревьев, прилегающим к храму лесном массиве, доберутся до нас. Однако до этого момента есть промежуток в несколько минут – время, когда еще не день, но уже и не ночь, наступило, а значит пришла пора начинать обряд. Настоятельница столичного храма Улли Ракойне, второе лицо в иерархии религиозного культа Доброй Матери, после древней верховной жрицы, которая по своей ветхости не могла присутствовать на церемонии, вскинула вверх раскрытые ладони и затянула молитву гимн. Слова тягучей песни она произносила тихо, но их слышали все, тем более что мгновением позже ее поддержали остальные служительницы богини и большинство мирянок, в том числе и мои близкие. От звука женских и девичьих голосов которые сплетались в нечто невообразимое, но неимоверно красивое и величественное, по моей коже пробежали мурашки. И на душе стало так спокойно, словно минувший месяц я только и делал, что отдыхал, а не пахал за четверых и не разгребал множество дел, которые повисли на мне, словно стая охотничьих собак на медведе. Это было замечательно. не беспокойство. Ни тревог, ни волнения, ни забот, ни суеты, весь накопившийся во мне негатив смыло доброй, позитивной волной. Извороженный происходящим в этом месте действием, я вслушался в слова гимна, которые распевали представительницы прекрасной половины человечества. «Слава тебе, Улле Ракойна, наша мать! Ты даешь нам радость материнства и наполняешь наши души любовью».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 Молитвой нашей, мы открываем врата между мирами Яви и Нави, и молим Тебя о милости, взгляни на нас, добрая мать, и возрадуйся за дочерей своих, одари нас своей улыбкой и освети место, где в Твою честь мы воздвигнем храм. И пусть Он стоит тысячи лет, дабы умножились в нашем мире добро, и стало меньше зла. Слава Тебе, Улле! Ракойна, наша мать! Жрицы и мирянки говорили, как пели, и пели, как говорили. И казалось, что их молитва песнопения бесконечна, но она длилась минут пять, не больше. И я, как потомок древнего рода, в жилах которого течет непростая кровь, видел, как происходит то, что скрыто от глаз неодаренных. Молитва делала свое дело. Все присутствующие впадали в транс, и от человеческих тел к алтарю устремлялись потоки нашей внутренней энергии, душевное тепло людей. Эти эманации собирались в желтый круглый комок, который завис в воздухе как раз в центре будущего храма, а затем, по еле заметному движению госпожи Ириф, он рассеялся. Правая ладонь жрицы дергается, хлопок. И на месте невидимого клубка возникла небольшая вихревая воронка, из которой в реальный мир проникло немного энергетики дольнего пространства. Так произошел своеобразный размен. Люди поделились своим теплом с богиней, а она сделала то, о чем они ее просили. Миг, новый хлопок, воронка исчезла а вся площадка строительства на секунду-другую оказалась залита зеленоватым светом, который послала в наш мир Каманио. И словно в Торе поступку богини, которая дала явный знак того, что она довольна проведенным обрядом и строительством очередного святилища в свою честь, над линией горизонта резко и как-то очень быстро полностью взошло солнце. Свет небесного тела, теплый и золотистый, растворил в себе тот, что был послан богиней. Красиво, нечего сказать. А ведь сначала я к храму ехать не хотел, но поддался на уговоры жены и сестер. И сейчас о том, что оказался здесь, ничуть не жалею, поскольку нечасто можно получить огромный заряд позитива от обряда, в котором приняла участие самая настоящая богиня. Однако ритуал освящения храма продолжается. Несколько минут все люди вокруг каменного восьмиугольника на земле, который вскоре будет окружен еще одним фундаментом. Продляя блаженное состояние безмятежного покоя, хранят молчание. Наступает утро. Не Невдалеке в лесу, где находится селение рода Гунхат, запели птицы. Солнце поднимается все выше и выше. Но вот, наконец, госпожа Ириф опускает свои руки. Поворачивается к гостям и своим жрицам и провозглашает: «Возрадуйтесь, богиня довольна. Все прошло как должно, и отныне это место до скончания времен находится под ее опекой и пристальным вниманием. И всякий человек, кто будет искать здесь утешения, защиты или помощи, получит ее. Слава богине! Короткая заминка. Люди вбирают в легкий воздух и выдыхают. Слава Улле Ракойне! Ну вот и все. Пора расходиться. Но перед этим, взяв под руку Каис, я веду ее к алтарю. За нами выстраивается очередь из женщин и девушек. И после того, как моя супруга, подойдя к алтарному камню, оставляет на нем подношение пару флаконов с дорогими благовониями, Молча раскланившись с госпожой Ирев, мы покидаем храм и спускаемся с большого покатого холма, на котором будет построен храм. Жена и подошедшие следом сестры и Никки уселись в карету и отправились домой. А я немного задержался, ждал алая грача, думал за жизнь и осматривал окрестности. Место здесь хорошее. До замка всего 5 километров, дорога рядом и до леса сто метров, когда-то я хотел поставить здесь заставу, которая бы дополнительно прикрывала мой дом от незваных гостей. Но со временем, когда в близлежащих лесах поселились оборотни, эта затея ушла в тень. А недавно придорожный холм приглянулся жрицам, и я им не возражал. Хотят строить храм? Пожалуйста. Нужен холмик, забирайте, только оставьте меня в покое. «Занимайтесь своими делами, а я буду трудиться на своей Ниве». Если бы не мысль о том, что слишком все легко и просто у жриц получается, я бы про них и не вспоминал. Но во всем, чего не понимаю, я стараюсь найти второе дно. А так как в своей жизни я кое-что видел, то понимаю, что жрицы торопятся, и это настораживает. Обычно строительство святилища тем более такого крупного на три десятка жриц, какое хотят воздвигнуть служительницы ракоины на моей земле. Дело не на один год, пока то да сё. Денежные средства собрать надо, артефакты добыть, людей подобрать, которые в храме на постоянной основе службу тянуть станут, ну и так далее. А в моем случае все движения в схему не укладываются. Раз, два, хлоп, бац, жрицы уже есть. В фундаменте замурованы оборонительные магические артефакты. Алтарь за один день поставили, стройматериал привезли. И рабочие столицы, три бригады по полсотни профессионалов каждой, и днем, и ночью работали. Странно это, и, следовательно, подозрительно. Кроме того, есть еще один момент, который меня настораживает. Это отношение жриц и моих близких. В первую очередь, жены и сестер со своей подругой. Раньше у меня от них секретов не было, а с недавних пор словно проползло между нами что-то. И, как мне кажется, это сказывается влияние жриц, которые, пока идет строительство святилища, живут в моем замке и ведут с ними беседы на неизвестные мне темы. Ну и как это понимать? Что это за секретность в моем доме, где я хозяин? Ничего не спутали? Ответов нет. Однако ясно, что это проблема, которую надо решать. Но как, если ничего плохого не происходит? Жрицы-ракойны мне не враги, которых можно мечом на куски раскромсать и псам скормить. Ну и конечно же они не пленники, в которым ради получения жизненно важной информации можно применить пытки. А на мои осторожные расспросы конкретных и четких ответов нет. Вот потому я и хочу с Грачом побеседовать. Он человек опытный, и ко всему этому несколько десятилетий является гражданским мужем сильной и влиятельной жрицы, а значит, должен понимать, что к чему, и в состоянии дать мне пару умных советов о том, как правильно вести себя в обществе этих дамочек. А то как-то мне неуютно, беды нет, но некомфортно, а я этого не люблю. И когда все это дополняется... Новыми вещами с нами порой совсем нехорошо становится, вплоть до того, что в районе солнечного сплетения образуется какой-то тревожный комок, который никак не желает рассасываться. Кстати, о видениях. После того, как в бухте Йортахат я заключил соглашение с оборотнями и вернулся в замок, их было три. Каждый вещий сон давал мне какие-то знания, но не полные. А отрывочные. И эти видения толкали меня на поиск новых знаний и переосмысление всей привычной картины мира. Тут и ламии, и северяне, и боги с демонами, и структура религиозных культов, не только имперских, но и заграничных и многое другое. Отступать мне некуда. Видение вещь серьезная, это своего рода руководство к действию. И я действовал. Книжник Тим Тетау не вылезал из архивов и каждую неделю пересылал мне копии старых имперских документов. А я читал их и лишь только выпадало свободное время, шел в библиотеку и ворошил листы древних книг. Такая вот у меня жизнь. Ни сна, ни отдыха, ни выходных. Все время куда-то мчусь, тороплюсь сделать множество дел, хочу что-то узнать и стремлюсь стать сильнее, быстрее и умнее, чем я есть сейчас. Эх, жил бы я где-то в столице, горе бы не знал. Сиди себе на попе ровно, посещай великосветские мероприятия, получай денежки с провинциальных владений, трахай шлюх и ни о чем не думай. Но нет, меня, землянина, закинуло не в тело какого-нибудь герцога или князя, а в бренную оболочку Уркварта-Ройха, которому, чтобы выжить, Необходимо постоянно находиться в движении и ни в коем случае не останавливаться. Впрочем, несмотря на трудности, я своим существованием доволен, ведь все могло быть гораздо хуже. Вот оказался бы я в теле простого крепостного крестьянина. Тогда да, всерьез затасковал бы, поскольку перспектив нет, и над тобой целая куча народа, которая считает тебя человеком, Даже не второго, а третьего сорта. А так все в порядке. Проблемы у меня есть, их весьма много. Но по большому счету вся наша жизнь – одна большая проблема. И бег по полосе препятствий. Однако прочь философские размышления, надо собраться, а лайграч приближается, а перед ним свою слабину показывать нельзя. Поэтому я напускаю на лицо беззаботную улыбочку. Левую ладонь кладу на рукоять ирута, от движения плечами плащ за спиной расправляется, а шляпа автоматически сдвигается свободной ладонью немного на бекрень, по гвардейской привычке на правый глаз. Как и полагается баловню судьбы и благородному человеку, я излучаю радость и легкое самодовольство. Жизнь удалась. Я держу богов за бороды, а богинь за... В общем, неважно, за что я их там держу. Главное – видимость успеха. А что на душе и в голове – это только мое и больше ничье. Здравствуйте, уважаемый Алай. Шагнув навстречу жрецу и отвесив ему легкий поклон, улыбаясь, произнес я. Не ожидал снова увидеть вас в наших краях. Что же вы не предупредили, что навестите нас? Честное слово, я бы вас встретил. Вы же знаете, я вас всегда рад видеть. Усмехнувшись в бороду, жрец Сигманта теневика, сегодня одетый в новую мантию темно-коричневого цвета, подстриженный и расчесанный, весь какой-то домашний и солидный, наверное, сказывается влияние находящийся здесь Ирив. Тоже кивнул и произнес: Привет, Ройха! Я тебе тоже рад, и потому скажу без обедняков: некогда мне по гостям кататься! и разговаривать дел много, да и у тебя, как мне кажется, их хватает. Вы, как всегда, правы. Но тогда не тяни кота за причиндалы и говори сразу, что тебе нужно. Очередное древнее святилище разграбить хочешь, и тебе требуется моя помощь? Пока нет, уважаемый Алай. У меня личный вопрос. Личный, говоришь? Ладно. Пойдем прогуляемся немного, но учти, «Времени у меня немного. Тороплюсь». Жрец направился к лагерю строителей, где находилась его палатка, и я последовал за ним. Грач ждал моих вопросов, и, собравшись с мыслями, я спросил, «Скажите, Алай, что связывает вас, служителя Сигманта Теневика, и жрец Улле Ракоины?" На краткий миг грач замер на месте, смерил меня пристальным взглядом, Продолжил движение и ответил. «У меня с ними дружба очень давняя. Ну и ко всему этому мой бог и их богиня – союзники. И давно эти боги числятся в союзниках? По их меркам всего ничего. Пару тысяч лет. Наверное, но точные цифры меня никогда не интересовали. А к чему эти вопросы? Тебя интересует? Можно ли доверять жрицам? Да. Будь спокоен и зла от них не жди. Они, конечно, сами себе на уме и порой излишне скрытничают, но учитывая то, что на тебе знак их богини, можешь относиться к ним, как к друзьям. Таково мое мнение. Однако спуску им тоже не давай. Чуть что-то не так, вызывай на беседу настоятельницу храма и говори прямо, чем ты недоволен и что тебя не устраивает. В своих владениях ты, полновластный хозяин, и жрицы должны тебя уважать. Это понятно. Но пока мне зацепиться не за что. Жрицы вокруг моей супруги и сестер вьются, о чем-то с ними подолгу разговаривают, и, как мне кажется, склоняют их к тому, чтобы они тоже стали служительницами ракойны». В принципе, это неплохо, но мне не нравится, что подобная вербовка ведется в обход меня. Ничего, насильно твоих близких в храм никто не потянет. Богиня всегда сама выбор делает, поэтому не переживай. У меня и Ириф две дочери, и ничего, ни одна из них жрицей не стала. Да и быть служительницей богини, как ты правильно подметил, не так уж и плохо ограничений в личной жизни у жриц никаких, а ответственности и понимания жизни больше, так что семейных скандалов на порядок меньше. Опять же, живут они дольше обычных людей, и молодость вместе с красотой до двухсот лет сохраняют. И все же мне как-то неспокойно. Это само собой, но все пройдет и жизнь наладится. По собственному опыту знаю, потому и говорю. «И вообще, Ройха, радуйся! Твою особу для чего-то выбрали, но с тебя ничего не требуют, по крайней мере, пока. Вот и наслаждайся этим». «Ну да». Мысленно согласился я с Грачом и вспомнил старую земную песню из советского периода. «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Может быть, песня о любви немного не в тему, но слова в принципе верные» и они подходят под разные жизненные ситуации. Алай-Грач остановился возле своей палатки, где копошились его ученики, которые паковали вещи, и, кивнув на них, я сказал, «Вижу, вы в самом деле торопитесь». «Есть такое дело. Император хочет прогуляться на фронт и республиканцам под зад коленом нападать, чтобы не наглели сволочи. Но и меня, вспомнив о моей... Репутации среди жителей Востока пригласили в этом походе поучаствовать. Жрец расплылся в масляной улыбке, довольно потер ладони и, прежде чем мы расстались, добавил. «Ладно, бывай, граф. Думаю, еще встретимся. И не забивай себе голову лишним ни к чему это. Придет срок, и все встанет на свои места. А пока живи прежней жизнью, учись, воюй» и крепи оборону своего графства. Времена сейчас смутные, и что нас ожидает впереди, даже боги не знают, удачи». Вновь поклонившись, я пожелал жрецу доброго пути и спустя пару минут уже ехал в свой замок. После обряда и разговора с грачом мне стало гораздо спокойней. Я быстро настроился на рабочий лад и задумался о том, что сегодня предстоит сделать. Первым делом – Надо разобрать почту и присланные Тетау документы. Затем будет доклад Рамира Бокре о завершении переселения крепостных семьи Ройха в графство. А после мы с ним подобьем полученные от продажи зимних трофеев денежные суммы. Потом я обещал Трори немного позаниматься с ним фехтованием. А вечером вблизи замка во главе с Рольфом Южмаригом появится четыре десятка оборотней которые готовы мне служить, и надо будет с ними пообщаться и проверить их воинские навыки. Так что до полуночи работа я обеспечен. Еще надо бы написать письмо брату Айнуру, который учится в военном лицее Крестич, и свой первый отпуск проводит не в родовом замке, а вдали от него, в столице, куда всех кадетов отправили в добровольно-принудительном порядке на стажировку в гвардейских ротах. А жаль. Я на Айнура рассчитывал и хотел, чтобы он помог мне в делах. Но против воли императора не выступишь, тем более по такому незначительному поводу, как изменения в системе подготовки курсантов, поэтому ограничусь только письмом. Да уж, забот хватает, а времени на их решение очень и очень мало. Нет-нет, но накатывает на меня недоброе предчувствие и приходит понимание того, что надвигается гроза. Видимо, воирцы, про планы которых я ничего не знаю, с подачи республиканцев готовятся навестить имперские берега, и мне придется их встретить, а что я могу им противопоставить, не так уж и мало. Но в целом силы мои невелики. Это 350 дружинников, 40 обратней и один маг. Правда, вскоре вернется из рейда в провинцию Вентель лейтенант Богуч, и с ним полсотни воинов. И помимо этого, на днях приедет старый маг Школы Мир, Хейремион, у которого истекает краткосрочный контракт с герцогом Куэха и я пригласил его к себе на службу. И того, не считая ополченцев, вместе с офицерами у меня 450 воинов и два мага, и можно рассчитывать на помощь жриц Улли Ракойны, дружину моего Сюзерена и бойцов барона Эхарта. Ха... Есть чем непрошенных гостей встретить, и если ваирцы все же появятся, тяжко им придется, это факт. От добрых мыслей хорошее настроение поднялось еще на один уровень, и, прищурив глаза, я посмотрел на солнце и синее безоблачное небо, после чего, вобрав в грудь напоенный солью и йодом морской воздух, я подумал о том, что жизнь по-прежнему прекрасна и удивительна и подбодрив своего жеребца, свистом, бодрой рысью, я направил его к замку. Впереди полноценный рабочий день пограничного имперского владетеля, а значит, время дорого».